Глава 111. Пятница, 17 марта. Без нескольких минут шесть Росс вошел в дом. Монти радостно бросился ему на встречу, и Хантер похлопал его по голове. «Погуляем обязательно, дружище. Обещаю. Только чуть позже». Он взбежал по лестнице к себе в кабинет, включил компьютер, открыл поисковик и набрал имя Майкл Дилейни. На мониторе немедленно высветилось несколько сотен результатов. Рост сузил поиск, написал Майкл Генри Дилайни Вики. Первым номером в списке выскочила статья в Википедии, сразу подогревшая его надежды. «Майкл Генри Дилайни, родился 18 апреля 47 года. Американский фокусник-иллюзионист, сотрудничал с Creative Artists Agency». В 94-97-х годах под сценическим именем «Волшебник Ники вел собственную передачу в прайм-тайм на телеканале ABC. В детстве, после убийства нераскрытого кровных родителей, Орлена и Майрона был усыновлен и впоследствии взял фамилию приемных родителей. Затем Рос кликнул на изображение. Фотографии оказалось немного и все старые. С них смотрел на Роса, экстравагантный человек лет сорока, В белом фраке и с каштановыми кудрями до плеч. Некоторые фото запечатлели фокусника за работой. На сцене, где прожектора заряли его голову на манер Нимба. Других фотографий Майкла Диллэни не было. Сообщений о его смерти тоже. Где же он сейчас? Раз о нем есть статья в Википедии, значит не скрывается. Неужели и вправду фокусник на пенсии, живущий в Лос-Анджелесе, прямой потомок Иисуса Христа и сам об этом не подозревает? Впрочем, Иисус тоже был своего рода фокусником, С той лишь разница, что жил в куда менее скептичном мире. Росс быстро просмотрел почту и телефонные сообщения. На мобильнике нашел смску от Эмаджан. Она предлагала пообедать вместе завтра, если он свободен и ничего не редактирует. На одноразовый телефон пришло сообщение от Салихьюс. Она спрашивала, как прошел день. Больше ничего интересного не было. Отвечать Росс не стал. Взял Монтель на поводок, накинул куртку вышел вместе с собакой во тьму. На прогулке он обдумывал свой план. Час спустя, вернувшись, сел за и встал письмо редактора «Санзи Таймс». «Привет, Натали. Материал почти готов, это будет настоящая бомба. Поверь на слово. На расследование нужны деньги. Мне нужно срочно лететь в Лос-Анджелес. Уже сделал предварительный заказ билета, но рейс еще не выбрал. Можешь перезвонить мне, когда получишь письмо?» К его удивлению, через пять минут Наталья перезвонила на номер одноразового мобильника, который отправил ярос «Подожди секунду», — попросил он и торопливо и из дома во двор. «Я слушаю». «Рос, у меня кончается терпение. Ты отказываешься от всех моих предложений и обещаешь какой-то невероятный материал. Но пока что от тебя ни слуху, ни духу. Мне очень хотелось бы, чтобы ты написал об убийстве Уэсли Вэнса, Слава, в ближайший номер. Не смогу, извини, надлететь в Лос-Анджелес». Не объяснишь хотя бы что ты там копаешь? И не уверен, что ты мне поверишь. А ты попробуй, вдруг поверю. Ирос, попробовал.